вступление екатерининское царствование слишком важный этап в истории россии чтобы его однозначная трактовка могла бы удовлетворить исследователя чем сложнее культура а современная русская культура исключительно сложна тем многограннее и противоречивее оценка прошлого вряд ли этого стоит опасаться жизнь россии два с половиной столетия назад ничем не напоминает современно Расширение территории путем завоеваний и путем освоения новых земель, быстрое увеличение населения, в том числе и за счет рождаемости. За второй половину XVIII века численность жителей удвоилась с 18 миллионов до 36 миллионов человек. Каскад удачных реформ, изменивших жизнь целых сословий. Преобразование государственного аппарата, позволившее ввести всю территорию страны от столицы до самых отдаленных окраин в сферу жесткого контроля правительственных органов. Исключительно успешная внешняя политика, две выигранные войны с Турцией, одна со Швецией, разделы Польши, заметно округлившие границы империи. Наконец, неоспоримый прорыв в области просвещения, открытие новых учебных заведений появление широкого круга европейски образованного дворянства и представителей третьего сословия. Смягчение нравов, богатое законотворчество, первые проблески будущего расцвета живописи, музыки, литературы, яркая журналистика. Все это Россия под скиптором Екатерины II. Однако процесс развития шел не без издержек. Сколько бы лично императрица не высказывала своего отвращения к рабству, Крепостное право продолжало расширяться, давало высокий экономический эффект, и об отмене его помышляли очень немногие. В сущности, Екатерина II, первой среди русских правителей, серьезно задумалась о неизбежности такой перспективы и сделала шаг в данном направлении, осуществив секуляризацию церковных земель. Огромный спут нерешенных социальных проблем – привел в 70-х годах XVIII века к крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева, самому страшному потрясению в жизни российского государства до революции 1917 года. Правительство справилось с угрозой, но полученный урок повлек за собой новую цепь реформ. Во всех начинаниях Екатерина II сознавала себя наследницей и продолжательницей дел Петра Великого модернизация России была главной целью ее царствования. Надпись на пьедестале медного всадника «Петру I Екатерина II» отражает самую суть взгляда императрицы на свое место в истории. Но приемы, которые применяла государь для осуществления намеченных планов, были несравненно более гибкими и мягкими, чем у ее предшественника а общество, с которым Екатерине пришлось иметь дело, заметно повзрослело за полвека со времен стрелецких бунтов и полтавской баталии. Оно уже осознавало движение в сторону Европы насущной необходимостью. Это одновременно и облегчало, и осложняло задачу. Неостановимый процесс заимствования приносил в Россию не только угодные государыни, Вслед за либеральными просветительскими теориями, которые она приветствовала и сама насаждала, шли революционные якобинские идеи или масонская мистика, одинаково враждебные Екатерине. В этом корне ее столкновение с такими деятелями культуры, как Фанвизин, Новиков, Радищев, Книжнин. Кроме того, была и дворянская позиция в лице очень по-разному мысливших Щербатова, Панина, Воронцовых, объединенной лишь общим недовольством. Сам факт ее мирного существования многое говорит о степени свободы в тогдашнем русском обществе. А спектр от консервативного до конституционного позволяет сказать, что правительство, выбирая промежуточный курс, старалось удовлетворить основную массу дворянства, не склонную к крайностям. Каждое поколение исследователей оценивает ту или иную эпоху заново, Расширяются источники, появляются незнакомые прежде методы работы с ними, открываются целые научные направления, позволяющие увидеть картину былого под иным углом. Одним из таких направлений стала история повседневности, прежде проходившая по ведомству быт и нравы, но далеко не исчерпавшаяся этим простым названием. Ткань прошлого состоит не только из политических побед и поражений, развития хозяйства, взлетов культуры. Картина человеческой жизни, что ели и пили, во что одевались, когда вставали и ложились спать, какие книги читали и в конечном счете как думали, с некоторых пор начала занимать не только исследователей-одиночек, но и массу читателей. Этот осознанный интерес общества к обыденности вчерашнего дня говорит о качественном изменении культуры. Стремление собрать полихромную мозаику ушедшего – показатель закатной зрелости. Эта книга посвящена повседневности русского дворянства золотого века Екатерины II. Затронутая тема огромна, и данный труд менее всего претендует на полноту. Тысячи аспектов бытия могут стать предметом исследования. Мы всего лишь выдернули из ткани прошлого несколько нитей. Каждый из очерков, вошедших в книгу, самостоятельен они повествуют о нравах двора, праздниках и развлечениях, семье, отношениях господ и слуг, впечатлениях иностранцев, столкнувшихся с русским бытом. Читателю судить, как много еще осталось за бортом целый океан. Однако автор берет на себя смелость пригласить в плавание. Лицо эпохи можно представить по-разному – Целая энциклопедия бытовых мелочей порой даст меньше, чем мемуарная страница, письмо, долговая расписка. Рассказывая о повседневности вельмож и старосветских помещиков, самой императрицы и заезжих путешественников, мы старались показать не только их носовые платки, свечи и грязные колеса дорожных карет. Главное, на наш взгляд, то, как дышали, чувствовали, любили наши предки – Строй их мысли, ментальности, если хотите. Влезть в шкуру человека второй половины 18 столетия – вот что необходимо. Ничто не позволит сделать этого лучше, чем знакомство с историческими источниками. Вот почему автор сознательно старался выпустить на первый план тексты, созданные два столетия назад – воспоминания, корреспонденцию, политические памфлеты, донесения и так далее. В них живет и дышит реальная личность той далекой поры. Свои же необходимые комментарии мы постарались сделать как можно менее навязчивыми и как можно более информативными, чтобы читатель имел право, не согласившись с нами в трактовке, сделать собственные выводы.